Мы идем по подъездной аллее к деревне. С каждым шагом деревья смыкаются все ближе. В моем воображении аллея представляла совсем другой. На карте в кабинете она выглядела плодом великих трудов, широким проспектом, прорубленным сквозь чащу леса. На самом деле аллея – грунтовая дорога, изрытая колдобинами и усыпанная ветками и сучьями. Судя по всему, хардка вели долгие переговоры с непокоренным лесом. но выторговали у упрямого соседа лишь мелкие уступки. Не знаю, куда именно мы идем и где Евелина надеется встретить Мадлен, которая возвращается из леса. Я втайне подозреваю, что ей просто хочется подольше побыть вне дома. Вообще-то ей незачем притворяться. За час, проведенный в обществе Евелины, я впервые ощутил себя полноправной личностью, а не жалкими остатками таковой. Здесь, под ветром и дождем, Бок о бок с другом, впервые за весь день, я счастлив. И что, по-вашему, Мадлин вам расскажет?» Эвелина поднимает с дороги ветку и швыряет ее в лес. «Вчера вечером она передала мне записку. Я ее прочел и отправился в лес, где на меня напали», — объясняю я. «На вас напали?» — взволнованно спрашивает Эвелина. «Кто? Почему?» «Не знаю. Надеюсь, что Мадлен скажет, кто вручил ей записку». Может быть, она ее прочитала? Никаких может быть, говорит Эвелина. Мадлен – парижская камеристка. Очень верная, мне с ней весело, но служанка она ужасная. Она наверняка считает, что чтение чужих писем входит в ее обязанности. Вы к ней очень снисходительны, замечаю я. Увы, иначе нельзя, ведь я плачу ей скромное жалование, поясняет она. И если она перескажет содержание записки, что с того? Обращусь в полицию, они во всем разберутся. У покосившегося указателя мы сворачиваем налево, углубляемся в лес, петляем по сплетением узких, еле заметных тропок. И вскоре я перестаю понимать, как вернуться к особняку. — А вы знаете, куда идти? — озабоченно спрашиваю я, отводя от лица низко нависшую ветку. Последняя прогулка по лесу лишила меня памяти. — По меткам. Она дергает желтый лоскут, прибитый к стволу. Такие же лоскуты, только красные, утром вывели меня к Блэкхиту, и напоминание об этом меня пугает. Лесники помечают ими лесные тропы, чтобы не заблудиться. Не волнуйтесь, я не заведу вас в глухомань. С этими словами она выводит меня на поляну, посреди которой виднеется каменный колодец. Деревянный навес давным-давно обвалился. Чугунная рукоять колодезного ворота, некогда поднимавшего ведро, ржавеет в грязи под грудой полы листвы. Эвелина радостно хлопает в ладоши. Ласково трогая замшелые камни, явно надеясь, что я не замечу, как ее рука прикрывает клочок бумаги, воткнутой в щель кладки. Не желая разрушать дружеские отношения, я притворю, что ничего такого не вижу, и под ее пристальным взором поспешно отвожу взгляд. Наверное, среди гостей в нее есть поклонник, и к стыду своему я завидую и тайной переписке, и самим корреспондентам. «Вот, прошу любить и жаловать», — Евелина театрально взмахивает рукой. На обратном пути Мадлен обязательно пройдет через эту поляну. Здесь мы ее и подождем. Ей нужно вернуться к трем пополудни, чтобы помочь с убранством бальной залы. А что здесь? – спрашиваю я, оглядываясь вокруг. Колодец желаний, – объясняет она, заглядывая в черную пустоту колодца. В детстве мы с Майклом часто сюда приходили и загадывали желания, бросая камешки на дно. И какие же желания загадывала юная Эвелина Хардкасл? Она озабоченно морщит лоб. «Знаете, а я ведь совершенно не помню, что нужно ребенку, у которого все есть?» «Ему нужно все, и больше, чем все, как и всем остальным». «А я, даже если бы я помнил, все равно не смог бы ответить на такой вопрос», улыбаюсь я. Ивелина отряхивает перепачканные ладони, вопросительно смотрит на меня. «Видно, что ее снедает любопытство». переполняет радость от встречи с неизвестным и неожиданным там, где еще недавно все было знакомо. Я с разочарованием осознаю, что для нее я всего лишь новое развлечение. «А вы не задумывались, что с вами будет, если к вам не вернется память?» – осторожно спрашивает она, стараясь не задеть меня слишком личным вопросом. Теперь озадачен я. Справившись с первоначальной растерянностью, я старался не думать о своем состоянии, По большей части потеря памяти создавала определенные неудобства, но не была трагедией. Раздражала только неспособность вспомнить, кто такая Анна. В ходе попыток возродить Себастьяна Белла я обрел двух друзей – Библию с пометками на полях и сундук, запертый на замок. Маловато для сорока лет жизни. Нет ни жены, безутешно оплакивающей потерянное время, ни ребенка, огорченного утратой любимого отца. С этой точки зрения жизнь Себастьяна Белла легко отринуть и трудно оплакивать. Где-то в лесу трещат ветви. «Лакей», — говорит Эвелина. Я тут же вспоминаю слова чумного лекаря, и кровь стынет в жилах. «Что-что?» — спрашиваю я, лихорадочно оглядывая заросли. «Слышите треск? Это лакеи собирают хворост», — поясняет она. «Стыд и позор. В особняке не хватает прислуги. Некому растапливать камины». поэтому гостям приходится отправлять за хворостом своих лакеев и камердинеров. А сколько их там? В каждом из приглашенных семейств по одному, но еще не все приехали, говорит она. Пока в особняке семь или восемь лакеев. Восемь? Сдавленно переспрашиваю я. Ах, мило Себастьян, что с вами? встревоженно говорит Эвелина. В иных обстоятельствах мне бы польстило ее ласковое участие, но сейчас оно меня смущает. Мне стыдно признаваться, что какой-то странный тип в наряде чумного лекаря посоветовал опасаться некоего лакея, и что даже при звуке этого слова меня охватывает безумный страх. «Простите», — говорю я, помрачнев. «Я вам все объясню, только не здесь и не сейчас». Не в силах выдержать ее недоуменный взгляд, я озираюсь и пытаюсь сменить тему. Замечаю пересечение трех тропинок, убегающих в лес, Одна из них ведет прямо к берегу озера. «А там?» «Да, это озеро», — говорит Эвелина, глядя в ту сторону. «То самое, на берегу которого Чарли Карвер убил моего брата». Нас разделяет трепетная тишина. «Простите», — неловко повторяю я, смущенный скудостью выраженного чувства. «Не подумайте обо мне дурно, но за давностью лет все это кажется кошмарным сном», — вздыхает она. «Я даже лица Томаса не помню». Майкл говорит то же самое, замечаю я. Оно и неудивительно, ведь он младше меня на пять лет. Она приобнимает себя за плечи и отстраненно произносит. В тот день я должна была присматривать за Томасом, но мне больше хотелось покататься верхом, а он ходил за мной по пятам. Поэтому я придумала для малышей игру, отправила их на поиски сокровищ. Если бы я не оставила их одних, то Томас не забрел бы к озеру и не попал бы Карверу в лапы. Вы даже не представляете, как эти мысли терзали меня все детство и юность. Я мучилась бессонницей, отказывалась от еды, не испытывала никаких эмоций, кроме бессильной злости и вины. Я злилась на всех, кто пытался меня хоть как-то утешить. И как же вы с этим совладали? С помощью Майкла, печально улыбается она, как только я над ним не измывалась. И вообще я вела себя ужасно, но он всегда оставался рядом. Он видел, что я страдаю, хотя и не понимал, почему, и очень мне сочувствовал. Без него я совсем сошла бы с ума. Вы потому и уехали в Париж? Подальше отсюда? Нет, тут у меня не было особого выбора. Через несколько месяцев после случившегося родители отправили меня в Париж, отвечает она, закусив губу. Они не могли меня простить, и мне самой этого не позволили бы, если бы я осталась». «Изгнание было своего рода наказанием, но в итоге пошло мне на пользу. Однако же вы вернулись. Повторяю, у меня не было выбора», — с горечью произносит она, кутаясь в шарф, «потому что на поляну вырывается резкий порыв холодного ветра. Родители настаивали на моем возвращении, грозили лишить меня пособия, а когда это не сработало, то заявили, что лишат наследства Майкла. Поэтому я и приехала». Но чем объяснить их ужасное поведение и желание устроить бал маскарад в вашу честь? В мою честь? О, Господи, да вы и впрямь не понимаете, что здесь происходит. Может быть, вы... Себастьян, завтра исполняется 19 лет со дня убийства моего брата. Не знаю почему, но родители решили отметить годовщину трагедии в том самом имении, где это произошло, и пригласили всех, кто гостил в доме в этот день 19 лет тому назад. Голос ее звенит от сдержанного гнева. Дрожит от скрытой боли, которую мне хочется как-то унять. Эвелина, сверкнув голубыми глазами, оборачивается к озеру. Они устраивают поминки, объявляя их торжеством якобы в мою честь. И, как я предполагаю, меня ждет какой-то жуткий сюрприз. Это не праздник, а наказание, свидетелями которого станут пятьдесят гостей, разодетых в пух и прах. «Неужели ваши родители так злопамятны?» – ошеломленно спрашиваю я. Меня обуревают чувство, сходные с теми, которые я испытал при виде птицы, разбившейся об стекло. Смесь глубокого сожаления и горечи от того, что жизнь жестока и несправедлива. «Сегодня утром мать пригласила меня на прогулку у озера», — говорит она. А сама не пришла. Наверное, и не собиралась. Ей просто хотелось, чтобы я постояла в одиночестве, вспоминая о случившемся. Вам все ясно? Эвелина? Я У меня нет слов. А они и не нужны, Себастьян. Богатство отравляет душу, а мои родители уже очень давно богаты, как и большинство гостей, приглашенных на торжество, вздыхает Эвелина. Не забывайте, что учтивые манеры всего лишь маска. Я страдальчески морщусь, а она улыбается, берет меня за руку. Пальцы холодные, а взгляд теплый, участливый. В нем сквозит хрупкая отвага узника, сходящего на эшафот. «Не бойтесь, милый», — говорит она. «Моих бессонных ночей с лихвой хватает на двоих. Вам ни к чему мучиться бессонницей. Лучше, если хотите, загадайте за меня желание. Или за себя самого. По-моему, вам оно нужнее». Она достает из кармана монетку, протягивает ее мне. «Вот возьмите. От камешков толку мало». Монетка летит долго. На самом дне ударяется не о воду, а о камень. Вопреки совету Эвелины, никаких желаний для себя я не загадываю. Лишь молю всех богов, чтобы помогли ей уехать отсюда навсегда. Жить счастливо и свободно, независимо от родителей. Я по-детски зажмуриваюсь, надеюсь, что как только открою глаза, все вокруг изменится, и сила моего желания сделает невозможное возможным. «Вы очень изменились», – шепчет Эвелина с едва заметной гримаской, внезапно осознав, что говорить этого не следовало. «Мы с вами давно знакомы?» Удивленно спрашиваю я, прежде это не приходило мне в голову. Напрасно я это сказала, вздыхает, отходя от меня. «Евелина, я провел с вами целый час, так что теперь вы мой лучший друг. Прошу вас, скажите честно, кто я такой?» Она пристально смотрит мне в лицо. «Об этом вам лучше спросить не у меня. Мы с вами впервые увиделись всего два дня назад, да и то мельком. Все, что мне о вас известно, это слухи и сплетни. Знаете? Тот, кто сидит за пустым столом, обрадуется любым крошкам. Она напряженно сжимает губы, неловко одергивает рукава. Была бы у нее лопата, она бы уже прорыла себе подземный ход. О хорошем человеке рассказывают с большой готовностью, а я заранее страшусь ее слов, но все-таки настаиваю. Прошу вас, объясните. Недавно вы сами говорили, что если мне не нравится, кем я был раньше, то я могу стать другим. Но я не в состоянии этого сделать, если не знаю, кем я был прежде. Похоже, мои мольбы убеждают ее нарушить молчание. Она глядит на меня из-под ресниц. Вы действительно хотите это узнать? Правда, бывает жестокой. Мне все равно. Главное понять, что я потерял. Не так уж и много. Она сжимает мою руку в ладонях. Вы приторговываете наркотиками, Себастьян. И если судить по вашей приемной на Харли-стрит, Сколотили приличное состояние, поставляя богатым бездельникам лекарства от скуки. «Я? Вы приторговываете наркотиками?» — повторяет она. Говорят, сейчас в моде лауданум, но, в общем-то, у вас имеются лекарства на любой вкус. Я обреченно сникаю. Даже не верится, что прошлое может так жестоко ранить. Известие о том, чем я занимался, пронзает меня насквозь. Да, во мне много изъянов и недостатков, но я гордился тем, что я доктор. Это благородная и честная профессия. Увы, Себастьян Бел запятнал ее, приспособил к своим низменным нуждам, лишил ее и себя всего лучшего. Недаром Эвелина сказала, что правда бывает жестокой. Несправедливо, когда человек познает свою сущность вот так, будто наталкивается в кромешной тьме на заброшенную хижину. На вашем месте я бы не расстраивалась. Эвелина наклоняет голову, пытается поднять ему потупленный взгляд. «Вы сейчас ничуть не похожи на того мерзкого типа». «Поэтому меня и пригласили?» – спрашиваю я. «Чтобы я обеспечивал всех своими гнусными снадобьями?» «Боюсь, что да», – сочувственно улыбается она. «Я цепенею, мысли путаются. Значит, вот чем объясняются странные взгляды, перешептывания, взволнованные вздохи при моем появлении. Я-то думал, что гости мне сочувствовали». а оказывается, они просто нетерпеливо дожидались, когда же я открою свой волшебный сундук. Какой же я болван! Мне, не договорив, я срываюсь с места, ноги сами несут меня по лесу, не разбирая дороги. Я выбегаю на подъездную аллею, и Велина еле успевает за мной. Она пытается меня остановить, напоминает о Мадлен, но я ее не слушаю, пылаю ненавистью к тому, кем я был. Я готов смириться с его недостатками и изъянами, но это подлое предательство. Он наделал гадости и избежал, а я остался на попелище его жизни. Дверь Блэкетта распахнута настежь Я так быстро взбегаю по лестнице в спальню, что приношу с собой запах сырой земли. Тяжело дыша, склоняюсь над сундуком. Неужели из-за этого вчера ночью я ушел в лес? Неужели из-за этого пролилась моя кровь? Что ж, я его уничтожу, а вместе с ним и все, что связывает меня с прошлым. Я лихорадочно ищу что-нибудь тяжелое, чтобы сломать защелку. Тут в комнату входит Эвелина. Сразу понимает, в чем дело, и приносит из коридора увесистый бюст какого-то римского императора. «Вы просто сокровище!» — говорю я и калачу по защелке бюстом. Утром я с трудом выволок тяжеленный сундук из шкафа, но сейчас он скользит по половицам после каждого удара. Эвелина снова приходит мне на помощь и садится на крышку сундука, удерживая его на месте. Три сильных удара, и защелка с грохотом летит на пол. Я швыряю бюст на кровать, поднимаю тяжелую крышку. В сундуке пусто. Почти пусто. В уголке лежит шахматная фигура, на ее основании вырезано имя Анна. По-моему, сейчас вам самое время все рассказать, говорит Эвелина. Мрак жмется к окну моей спальни. Дышит холодом на стекла. Оставляет на них морозные узоры. На него злобно шипит огонь в камине, колышущиеся языки пламени освещают комнату. За закрытой дверью в коридоре слышны торопливые шаги и голоса гостей, спешащих на бал. Издалека доносятся робкие звуки скрипки. Я вытягиваю ноги к огню, дожидаясь полной тишины. Эвелина попросила меня прийти и на ужин, и на бал. Но мне противно общество людей, которые знают, кто я, и ожидают от меня только одного. Мне противен этот дом, противны эти игры. В двадцать минут одиннадцатого я встречусь с Анной на кладбище, а потом попрошу конюх отвезти нас в деревню, подальше от этого безумия. Снова рассматриваю шахматную фигуру, найденную в сундуке. Подношу ее к свету, надеясь пробудить еще какие-то воспоминания. Увы, ничего такого не пробуждается, а сама фигура тоже никаких зацепок не дает. Это резной слон, ручной работы, покрытый остатками белой краски. Он совершенно не похож на дорогие шахматы из слоновой кости, которые я видел в особняке. И все же что-то в нем есть. С ним связано не столько воспоминания, сколько какое-то теплое чувство. Он словно бы придает мне храбрости. В дверь стучат. Я сжимаю фигурку в руке, встаю с кресла. Чем меньше времени остается до свидания на кладбище, тем больше я нервничаю. Чуть ли не выпрыгиваю в окно всякий раз, когда в камине трещат поленья. «Белл, вы у себя?» спрашивает Майкл Харткасл из-за двери. И снова стучит. Настойчиво. Как вежливый таран. Я ставлю шахматного слона на каминную полку, распахиваю дверь. По коридору идут гости в маскарадных нарядах. Майкл в ярко-оранжевом костюме теребит завязки громадной маски в виде солнца. «Ну, наконец-то!» — говорит он, и недоуменно морщит лоб. «А почему вы еще не одеты?» «Я никуда не пойду», — отвечаю я и неопределенно повожу рукой виска. Мне Майкл превратный истолковывает мой язык жестов. «Вам плохо? Позвать Дики. Я только что его видел». Хватаю Майкла за руку, чтобы он не бросился на поиски врача. «Нет-нет, я просто слишком устал», — объясняю я. «Может, передумаете? Там будет фейерверк». А родители весь день готовили какой-то сюрприз. Не жалко пропускать такое зрелище? Нет, я, пожалуй, обойдусь. Ну, как вам будет угодно, произносит он разочарованным тоном, не меньшее разочарование, написанное на лице. Я вам очень сочувствую, Белл. Денек выдался тот еще. Надеюсь, завтра все уладится и никаких недоразумений больше не будет. Каких недоразумений? Ну, с убитой женщиной, с улыбкой напоминает он. «Даниэль мне сам сказал, что это недоразумение, а я, как дурак, отправил людей на поиски, пришлось отзывать. Ну, ничего страшного». «Даниэль? А откуда он узнал, что она жива?» «Это ведь недоразумение, правда?» уточняет он в виде мое замешательства. «Да, да, безусловно», – киваю я. «Ужасная ошибка, простите за беспокойство». «Ничего страшного», – с некоторым сомнением повторяет он. «Не принимайте близко к сердцу». Слова его растягиваются, как резина. Он сомневается не только в моих заверениях, но и в том, кто перед ним. В конце концов, я уже не тот, с кем он был знаком. И, по-моему, он начинает подозревать, что я больше не желаю быть тем человеком. Еще утром я был на все готов, чтобы восстановить связь между нами, но Себастьян Белл, трус и торговец наркотиками, якшался с аспидами. Если Майкл был его приятелем, то как он может стать моим другом? «Ну, я пойду», — говорит он, кашлянув. Набирайте сил, старина». Он еще раз стучит по дверной раме, отворачивается и присоединяется к потоку гостей. Я смотрю ему вслед, обдумываю услышанное. Я почти забыла о том, как сегодня утром она бежала через лес, потому что предстоящая встреча на кладбище ужасает меня больше всего этого воспоминания. Однако же явно произошло что-то важное. Сколько бы Даниэль не утверждал, что ничего не случилось. За Анной гнался некто в черном. Наверное, тот самый Лакей. Она каким-то образом осталась жива, как и я после вчерашнего нападения. Может быть, именно об этом она и хочет со мной поговорить? Обсудить нашего общего врага? Выяснить, почему он жаждет нашей смерти? Может быть, это из-за наркотиков? Ведь это очень дорогое удовольствие. Может быть... Анна моя помощница, и это она забрала их из сундука, чтобы не достали злодею. Заодно это объяснило бы шахматную фигуру. А вдруг это какой-то условный знак? Достаю из шкафа пальто, наматываю вокруг шеи длинный шарф, надеваю пару теплых перчаток, кладу в карман нож для писем и шахматную фигуру и выхожу из спальни. Ночь морозная, студеная, глаза привыкают к темноте. Вдыхаю свежий воздух, все еще влажный от недавнего дождя. Иду по дорожке вокруг дома к кладбищу. По плечам разливается напряжение, под ложечкой сосет. Лес меня пугает, но свидание на кладбище пугает еще больше. Когда я пришел в себя, то хотел лишь узнать, кто я такой. А теперь вчерашнее кажется не трагедией, а благословением. Потеря памяти дала мне шанс начать жить заново. Может быть, встреча с Анной вернет мне память? Уцелеет ли моя новообретенная, наскоро сконструированная личность в потоке воспоминаний о прошлом? Или он меня сметет? Мысль давит мне на плечи, заставляет вернуться, но я не могу побороть того, кем я был, если просто сбегу из созданной им жизни. Надо быть твердо уверенным в том, кем именно я хочу стать. Сжав зубы, иду по тропинке между деревьями, мимо хижины садовника. Окна домика темны. К стене прислонилась Эвелина курить сигарету. У ног стоит зажженный фонарь. На ней длинное бежевое пальто и резиновые сапоги, что странно контрастируют с синим вечерним платьем и бриллиантовой диадемой в волосах. Вообще-то, эвелина очень красива, но почему-то стесняется своей красоты. «Она замечает, что я это замечаю». «Не было времени переодеться после ужина», – смущенно поясняет она, отбрасывая сигарету. «Что вы здесь делаете?» – спрашиваю я. «Вас же ждут на балу». «Я сбежала. Не хочу пропускать самое интересное». Она затаптывает сигарету. «Это опасно. Тогда тем более глупо идти на кладбище в одиночку. А у меня найдется чем помочь». Она достает из сумочки черный револьвер. «Откуда это у вас?» – ошеломленно и несколько виновато спрашиваю я, отгоняя предательские мысли о том, что мои неприятности заставили Эвелину взять в руки оружие. Лучше бы ей оставаться в тепле под защитой Стэн Блэкхита, а не мёрзнуть здесь перед лицом грозящей опасности. Позаимствовала у матери, так что лучше спросить, откуда это у нее. «Эвелина, вам не...» «Себастьян, в этом жутком месте вы у меня единственный друг». Я не позволю вам разгуливать по кладбищу в одиночку, не зная, что вас там ждет. Вас уже пытались убить. Второй попытки я не допущу. Я чуть не задыхаюсь от благодарности. Спасибо. Вот еще глупости какие Это Я вас должна благодарить. Иначе мне пришлось бы остаться на балу, где меня бы все разглядывали, заявляет она, поднимая фонарь. Ну что, пойдем? А то мне не поздоровится, если я не вернусь к тому времени, когда начнут произносить речи. Над кладбищем тяжело нависла мгла. Гнет чугунную ограду, клонит деревья над покосившимися нагробиями. Могила задыхаются под грудами гниющей листвы. Могильные плиты растрескиваются. Имена покойников крошатся и исчезают. Я расспросила Мадлен о вчерашней записке. эвелина открывает скрипучую калитку и входит на кладбище. «Надеюсь, вы на меня не обидитесь?» «Нет, конечно, я опасливо озираюсь». Если честно, я об этом совсем забыл. И что она сказала? Записку дала ей миссис Драдж, наша повариха. Я с ней отдельно побеседовала. Она говорит, что кто-то оставил записку на кухне. Кто, неизвестно. Вчера там было настоящее столпотворение. А Мадлен ее прочла? Спрашиваю я. Разумеется, с усмешкой отвечает Эвелина. Сразу призналась, даже не покраснела. Послание было коротким. Приходите немедленно в условленное место. И все? Без подписи? Да, простите, Себастьян. Я так хотела узнать побольше. Мы подходим к склепу в дальнем конце кладбища. Громадный мраморный склеп охраняют два разбитых ангела. С манящей руки одного свисает фонарь. Мерцает в темноте, но освещать ему нечего. Кладбище пустынно. Может быть, Анна опаздывает? Говорит Эвелина. А кто тогда оставил зажженный фонарь? С отчаянно колотящимся сердцем я бреду по щиколотку в полы листве, насквозь промочив манжеты брюк. Наручные часы Евелины подтверждают, что назначенное время настало, но Анны нигде нет. Только проклятый фонарь с протяжным скрипом раскачивается на ветру. Минут пятнадцать мы стоим, окутанные светом, выглядываем Анну в скольжении теней и в шорохе листьев, в шелесте ветвей, склоненных до земли. Мы с Эвелиной то и дело касаемся друг друга, привлекая внимание то к внезапному шуму, то к вспугнутому зверьку в густых зарослях. Чем дольше мы ждем, тем труднее сдерживать пугающие мысли. Доктор Дикий утверждал, что мои раны получены в попытке увернуться от ножа. А что, если Анна не друг, а враг? Может быть, поэтому я запомнил ее имя? Вдруг она написала и ту записку, из-за которой я ушел в лес вчера, и записку, которой меня заманили на кладбище сегодня. чтобы здесь прикончить. Под напором этих мыслей моя и без того хрупкая отвага надламывается. Пустоту под ней заполняет страх. Без Эвелины у меня бы уже давным-давно подкосились ноги, но ее храбрость помогает мне устоять. «По-моему, она не придет», — говорит Эвелина. «Да, похоже на то», — шепчу я, старательно скрывая облегчение. «Пожалуй, пора возвращаться». «Конечно», — соглашается она. «Я вам очень сочувствую, милый». Дрожащими пальцами беру фонарь из ангельской руки и следую за Евелиной к калитке. Через пару шагов Эвелина хватает меня за руку и подносит свой фонарь к земле. Свет озаряет груды, полы и листвы, залитой кровью. Я опускаюсь на колени, растираю клейкую кровь большим указательным пальцем. «И вот здесь», — негромко произносит Эвелина, «следы крови ведут к соседнему надгробью». где под листьями что-то поблескивает. Я разгребаю листву, нахожу компас, который утром вывел меня из леса. Он перемазан кровью, стекло разбито, но стрелка упрямо показывает на север. «Это тот самый компас, который вам дал убийца?» приглушенно шепчет Эвелина. «Да», — говорю я, взвешивая его на ладони. «Дэниел Колтридж сегодня утром унес компас с собой. А теперь кто-то отобрал компас у него». Опасность, о которой, возможно, хотела предупредить меня Анна, очевидно, постигла ее саму, и каким-то образом в этом замешан Даниэл Колтридж. «Пожалуй, вам лучше уехать из Блэкхита», продолжает Эвелина. «Идите к себе, а я пришлю за вами экипаж». «Надо найти Даниэля», неохотно возражаю я, «и Анну». «Здесь творится что-то ужасное», шипит она. «Ваши раны, наркотики, Анна, теперь еще и компас». Все это части какой-то игры, правила которой нам неизвестны. Прошу вас, Себастьян, ради меня уезжайте. Пусть с этим разбирается полиция. Я киваю, у меня нет сил спорить. Я задержался здесь только из-за Анны, потому что жалким остатком моей храбрости удалось убедить меня в том, что согласиться на таинственную встречу – это дело чести. Кроме этого, меня здесь ничего не удерживает. В молчании мы возвращаемся в Блэкет. Эвелина идет впереди, наставив револьвер во тьму. Я тихонько плетусь позади, как верный пес. Вскоре, попрощавшись с Эвелиной, я распахиваю дверь спальни. В комнате кое-что изменилось. На кровати лежит коробка, обвязанная красной лентой. Я срываю ее, сдвигаю крышку, и желудок болезненно сжимается. Желчь поступает к горлу. В коробке дохлый кролик, пронзенный кухонным ножом. Свернувшаяся кровь, размазанная по дну коробки и по шерсти кролика, наполовину скрывает записку, приколотую к уху. Ваш друг Лакей. Тьма застит мне глаза, и я теряю сознание.